Андрей Вознесенский. Ужасно плохо мы знаем поэзию современную. Но ведь признано, что в этой поэзии он бриллиант. И часто бывает у нас в театре. Года полтора назад читал стихи новые в «Антимирах». Книги дарит нам свои новые, каждый раз с автографами. Мне написал «С радостью за ваш талант». Мы запоминаем каждую встречу с ним, ловим каждое слово, на всякий случай. Вдруг придется воспоминания писать, когда не станет поэта. И получается, что мы ждем, когда же что-нибудь случится с ним на полях. То есть, когда же он станет классиком, чтобы сказать, а мы его знали, он с нами водку не распил, мы спорили с ним об искусстве, он нам книжки дарил с надписями, мы, обыватели, мы, серость, волей чей-то, оказавшейся рядом с явлением. Не то же ли есть и мой друг Высоцкий? Мы греемся около его костра, мы охотно говорим о нем чужим людям, мы даже незаметно для самих себя легенды о нем сочиняем и тоже ждем. Вот случится что-нибудь с другом нашим, не приведи Господь. Мы такие воспоминания, такие мемуарные памятники настряпаем. Будь здоров, залюбуешься, такое наковыряем, что сам Высоцкий удивится и не узнает себя в нашем изложении. Мы только случая ждем и не бережем друга. Не стараемся вникнуть в мрачный, беспомощный, одинокий, я убежден, мир его. Мы все меряем по себе, если нам хорошо. Почему ему должно быть плохо? Шеф говорит, зажрался. Пол Москвы баб Пере. И даже Париж начал. Денег у него, куры не клюют. Самые знаменитые люди за честь почитают в дом его к себе позвать, пленку его иметь. В кино в нескольких сразу снимается. Популярность себе заработал самую популярную. И все ему плохо. С коллективом не считается. Коллектив лихорадит от его запоев. И шеф получается несчастный человек по-своему. Невнимательны мы друг другу. И несчастны должны быть очень этим. А мы и не замечаем даже этого. У моего зайчика жесткое сердце. Или он делает вид, что так? Резкое, колючее, безразличное отношение его к людям. Сейчас говорили о том, что я написал выше. Зачем ты этот бред сивой кобылы пишешь? О ком легенды? Какие легенды? К Высоцкому ли невнимательны? Если бы невнимательны, его бы давно в театре не было. А что такое в театре? Что такое театр? Почему он должен почитать за счастье свое присутствие в нем, а не наоборот. Это ведь ужасно больно сознавать, что кто-то может сказать, мы внимательны к нему, иначе его давно бы в нашем коллективе не было. Как это грустно все. Надо и в Писании быть юродивым. Толстой. У каждого свое Остапова. 26 ноября. Общался с Зархи через Левтершу. Александр Зархи. кинорежиссер постановщик фильмов «Депутат Балтики» 1937, «Высота» 1957, «Анна Каренина» 1967 и других. Говорит, получилось искренне, понравилось Тарковскому, прочитал «Мои дребезги». Надо поговорить. Мне кажется, вы хотите это очень дешево продать. Начало даже поразило меня. Что это? Новый жанр, подумал я. Это стоит гораздо больше, гораздо глубже, чем просто грустная сентиментальная новелла. В общем, поговорим. Бунин пишет о Толстом. Главней же всего, что у него были зачатки туберкулеза, дающего, как известно, тем, кто им поражен даже и духовный склад совсем особый. Может быть, это и ко мне относится. Я пролежал в туб-санатории три года и потом долго ходил на костылях. Вся жизнь моя так или иначе окрашена туб-светом. Этим исследованием надо заняться. К тому же друг только его семья. Почему-то я с ним не прекращаю связи, дорожу ею, думаю о Тольке. В некотором смысле мы даже родня, хотя и разными формами туберкулеза болели. Не сегодня, конечно, об этом писать. 27 ноября. У Бунина. Шопенгауэр говорит, что большинство людей выдает слова за мысли. Большинство писателей мыслят только ради писания. Это можно применить ко многим, даже очень большим писателям. Толстой мечтал довести свое свиноводство до полного совершенства. Я сижу в студии, идет тракт, болтовня артистов, бедлам, неразбериха, то же самое, только с болями вдобавок у меня в голове. Круг мешанины в голове, сумбура, отрывков мыслей, забот, желаний. Мосфильм, пять дней, мета, провал хозяина, любимов с неприятным злым на всех артистов глазом, которых он всех за проституток, ничтожеств, неблагодарных блюдолизов почитает, готовых клюнуть на любое предложение в самой мрачной халтуре. Потому что в самой мрачной халтуре артист приобретает видимость свободы, нужности своей, и освобождается хоть на чуть-чуть, хоть так только кажется ему от зависимости, унижения, от рабского подчинения главному режиссеру. Шеф это прекрасно понимает, чувствует, сам бы на нашем месте но пользуется властью своей правом давать не давать держать в унижении артистов и смеяться над ними в душе высокими словами прикрываясь я не люблю его и он понимает чует это чует мою самостоятельность обособленность мой собственный театр в его театре мою презираемость его как человека не как художника или еще больше общественного деятеля он не божий человек 28 ноября. Озвучивание. Неожиданно трезвый Высоцкий. И как будто ничего и не было никогда. Вечер. Сегодня же. Целый день бестолковое озвучание. С трех репетиций. С четырех до шести грим и фотопроба. С шести до семи тридцати еще полтора часа бестолковщины. С восьми до девяти репетиций в ГИТИСе. Бунин о Чехове. Многим это покажется очень странным, но это так,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 И, помолчав, с новым смехом. И про художественный театр. 30 ноября. Обед. Высоцкий, по его словам, был у профессора клиники имени Семашко. Признали парес его слова. Разрыв связок. Нужно делать операцию. На полгода уходить из профессии. И вчера он не играл «Послушайте». А сегодня шеф сказал, что в 9 часов у него был концерт. Это уже хамство со стороны друга. Позвонил Губенко. Отказался играть сегодня Керенского. Уговаривали Власова, Глаголин, наконец, шеф. Коля бросил трубку. «Не приеду» и точка. Шеф предупредил меня. «Возьми текст, повтори, придется играть вечером». «Больше лихорадить театр не будет, выгоню обоих». «Чего выгоню, когда Николай заявление пять уже положил?» «На Соныч, повтори и ты хлопушу». Может случиться, что завтра бросишься, как кур в ощип, как севка себя ведет. Владимир Насонов, в то время актер театра на Таганке. Роль Высоцкого в спектакле «Пугачев», «Хлопуша». вот Абдулов, актер, сокурсник Высоцкого, по школе-студии «МХАТ» и его друг. Сколько раз приходил на репетицию такой роли в раскладе скотина? Володя жаловался вчера веньке бесхозяйственно мы живем встречаемся на мосфильме с валерием как чужие я понимаю что виноват мне очень плохо веня я люблю тебя, а я избегаю его мне неловко встречаться с ним я начинаю волноваться чего то суетиться я не знаю как вести себя с ним что сказать ему и стараюсь перекинувшись общими словами расстаться поскорее и чувствую себя гадко предательски по отношению к нему, а что сделать не знаю вчера рассказывал палоге как я встречаюсь с режиссерами приглашающими меня на интеллигентные роли. Изо всех сил доказываю, что я не гожусь, что я совсем не интеллигент. Посмотрите на мое лицо, на мое происхождение, на роли, которые я считаю своими кровными. Нет, я не интеллигент. У меня большой подбородок и колхозник-отец. Во мне нет ни капли голубизны в крови. Худцев даже волнуется. «Ну почему? Кто вам это сказал? Надо что-то сделать только с верхней губой, и все будет в порядке». Нет, с верхней губой я ничего делать не стану все равно. Прав Ростоцкий. Интеллигент определяется по рукам. Породу надо искать в передних конечностях. Народ, к примеру, Печорина. Надо искать артиста с руками. Руки. Руки выдают породу. А если они не выдают, это человек не той породой. И на Печорина, разумеется, не годится. Можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе. Мысль принадлежит Гоголю. Вычитал у Бунина. Его гувернер видел Гоголя однажды в раздевалке. Прекрасная мысль и чудно выражена. Нечто подобное говорил мне Мажаев после прочтения стариков. —